Мне всегда нравился этот павильон среди розария, выполненный из белого мрамора и горного хрусталя, и словно устремлённый в небо. Здесь всегда было светло днём, тёплый ветерок раннего лета парил среди аромата роз, и первые дамы королевства искусно плели интриги, совмещая данные деяства с плетением кружев и вышиванием. Её величество Ренавиль чинно восседала во главе кружка рукодельницу-мелец по совместительству первых сплетниц королевства. Леди пересказывали подробности пикантных происшествий в королевстве, а матушка, сохраняя благопристойное выражение, вежливо внимала им. «Леди, доброго вам дня!» Памятуя о правилах приличия, произнесла я и постаралась не кривиться, когда все это собрание поднялось шурша шелком и накрахмаленными нижними юбками, и склонилась в реверансах. Выдержав данное действие, чуть склонила голову, принимая их дань уважения, и прошла к королеве. Катриона, дитя мое, мама очень сильно изменилась. Я даже стала чувствовать себя любимой дочерью. Ты встревожена. Меня одолевают подозрения. Я искосо взглянула на дам, которые деловито занимались рукоделием, но даже дышали через раз, стараясь не пропустить ни слова. А мне нравится их усердие, К тому же трио — это как-то банально, а вот целый хор против дуэта — это мне импонирует. «Ах, матушка, боюсь я невольно...» м -м, привлекла внимание Айсира Грахсовина. «Катриона, возможно, нам стоит прогуляться и поговорить наедине», перебила меня матушка, уже понимая, к чему разговор. «Ах, матушка, это лишь подозрение». Я присела рядом, подложив под спину подушку. «И я искренне надеюсь на совет... «Умудренных жизненным опытом леди?» «Все они мои, все и разом. Это же придворные дамы, они считают, что только им ведомо все на свете. А уж по части отношений и подавно они единственные, кто в чем-либо разбирается». «Ваше высочество», — первой заговорила леди Чевери. «А что позволило вам предположить, что Айсир Грахсовин обратил свое внимание на вас?» «Так, что же сказать?» «А, сегодня будет день правды». Он поцеловал меня, и глазки в пол, стыдливый румянец на щеках, и не улыбаться, всхлипывать. «Мерзавец!» — матушка от неожиданности уронила пяльца. Я предупреждала Араиля, что этому еду здесь не следует находиться, но он не слушал. «Это возмутительно!» — подключилась толстощокая герцогиня Литорвин. «Как он посмел пытаться совратить старшую из принцесс, в то время как будет помолвлен с младшей?» На, да, чувствую, что будет весело. Ну а теперь контрольный удар. Леди, я прошу вас сохранить в тайне поведанное вам в минуту отчаяния и глазки опустить. А неплохой тут рисунок. На паримсийский манер делали. И у меня нет ни малейшего сомнения в том, что о грязных домогательствах уже к полудню будут осведомлены абсолютно все. Подлость, папочка, это у нас семейная. Впрочем, радовало и другое. Лариана едва узнав об этом, а ей доложат первый Обратит весь свой арсенал на Рыжего. Моя победа несомненна.